Глава 21. Не знаю как, но мы выжили. Мало того, судя по количеству скверны, буквально распирающей меня, еще и победили. А ведь в какой-то момент малодушно хотелось бросить все и активировать телепорт, позволив твари убежать. «Да, у меня был аварийный телепорт. И если бы все покатилось совсем цверку под хвост или очередной удар был бы добивающим, то плевать я хотел бы на убегающую тварь, штрафы, клан и золотую клетку. Я не собираюсь терять еще одного мастера. Тем более, что целители подтвердили, нас теперь фиг разделишь. А уж тётке заключение лечебного центра показать я всегда успею. Специально втайне от Ирины заказал выписку из нашей карты. Я не скажу, что победа досталась нам легко». Нам повезло, да, но легче от этого не стало. А уж когда я подхватил поток воспоминаний вместе с Ириной, я, если честно, готовился чуть ли не к разрыву души. Ведь мастер так мучилась одна, просматривая картинки чужой жизни. Но все оказалось не так уж страшно. Смотреть было мерзко, неприятно, но не более, чем наблюдать театральное представление. А уж то, что Ирина рядом... и понимание, что мое присутствие ей действительно помогает, и вовсе смиряли меня с окружающей нелицеприятной картинкой. Скверна она в любом мире скверна, и от хорошей праведной жизни не появляется. Зато результаты. Я даже предположить не мог бы, что пройду вторую эволюцию в свои 50 с цепочкой. Видимо, дикий стресс и обилие скверны сделали свое дело. Интересно, какие новые свойства я приобрету? Проходя первую эволюцию, Я мечтал о внушительном виде — не, ну извините, мне тогда лет тридцать было — и мощных атаках на расстоянии. Потому из серпа и стал массивной косой, атакующей волнами. А чего я хотел сейчас? Ну что, домой? — спросила мастер, восхищенно провожая взглядом очищенную от скверной душу и отвлекая меня от попыток самопознания. — Может, ты своими ногами... В нос ударил резкий запах разложения. — А за спиной девушки... Материализовалась скрыта фигура с занесенным кинжалом. Мой крик опоздал. Я просто не успел среагировать вовремя. Ирина вздрогнула от удара и упала на меня сверху, полностью закрывая обзор. Что? Нет. Неужели снова? Снова потеряю мастера? И опять, опять ржавый, взявшийся неоткуда после убийства тварь и дикарь? А никем иным эта тварь с оружием в руках быть не может. За что? про Прародители! Из-за шока я не сразу почувствовал, как скверно внутри меня будто сворачивается в тугой комок, натягивается как пружина. Удар сердца, и вокруг нас закручивается купол, отбрасывающий снова замахнувшегося на мастера дикаря. Это, похоже, это и есть результат эволюции. И ведь правда, моим желанием было защитить мою мелкую. Ни о чем другом я тогда не думал. Теперь самое время телепорт. Сейчас. Ржа! «Не работает! Не работает!» «Похоже, тварь хорошо подготовилась, где-то рядом глушилка. А ведь тогда... в тот раз она тоже была. Но дикарь же другой. У них что, подряд какой-то по охоте на мастеров?» «Прекрасно!» — раздался самодовольный, сиплый голос, отлетевшего на несколько метров дикаря. «Но ты сам понимаешь, что в лучшем случае отложил вашу гибель лишь на пару минут. Не трать уже мою скверну, щенок!» «Может быть, тогда я тебя не добью». Нашел что пообещать», — как можно более уверенно постарался хмыкнуть я. «Агитатор из тебя так себе Хорохорится, Хорохориться-то я хорохорился, а сам судорожно проверял состояние Ирины. Дорогой плащ, сочетающий в себе скрыт и способность к нематериальности, снова спас. Плотная материя, пропитанная энергией, заставила кинжал соскользнуть, ударить в лопатку вместо сердца. Рана хоть и болезненная, но не глубокая и не смертельная. Непонятно только, почему мастер не реагирует, словно сознание потеряло. Держать щит и бить одновременно ты не можешь, констатировал дикарь. Пару минут спустя и подарил мне на редкость мерзкую ухмылку. Но и слишком долго ждать мне некогда. Сиди за своей стеной, ржавый дурачок. Твоя девка и так у меня на крючке. «Душа мастера! Еще ни одно оружие не получало такой вкусной еды! Даже от кусочка мой кинжал стал почти легендарным по силе!» «Так это те самые, что покалечили Ирину? И теперь пришли закончить начатое? И ведь, похоже, плотно пасли, расподловили в самый неподходящий момент, когда мы уже изнурены и вымотаны схваткой с превосходящей нас тварью скверной». дикарь даже не стал подходить ближе просто перехватил свое оружие направив лезвие на лежащую у моих ног ирину и скомандовал открой каналы тени ее душа сама перетечет в тебя что это вообще возможно ирина просыпайся же мастер этот выродок прав я не могу держать щит и отбиваться одновременно нам надо бежать пошел нахрен, педофил грёбаный я на убийство не нанимался Сраный ты дамблдор «А это вообще чей голос? Это его оружие?» «Делай, что велено, щенок!» — взъявился дикарь, и даже я почувствовал, с какой силой он хлестнул менталом по сознанию кинжала. «Не знаю и знать не хочу, что у них там происходит, но не воспользоваться случаем — это надо совсем всем мозгом заржаветь». Пока аж побелевший от злости дикарь перенес все свое внимание на строптивый кинжал, надо хватать мастера и бежать. «Но как?» Ведь только приму человеческую форму, как щит, пропадет. Глушилка не должна покрывать слишком большую площадь. 10-20 метров радиус, не более. Так что если постараться отпрыгнуть и бешеным сайгаком с Ириной на плече пробежать буквально немного, думать было некогда. Дикарь же практически сломал сопротивление молодого, а голос был явно пацанский — оружие. Так что как только вихри энергии пропали и произошла трансформация, я подхватил Ирину на руки и сиганул в сторону открытой калитки. «Всего несколько шагов. Главное — успеть, а там скройся в лесу. Есть надежда, что расстояние не позволит кинжалу высосать ее душу». Но дикарь среагировал слишком быстро. Секунда, и он все же переломил волю строптивого мальчишки, как тонкий прутик о колено. «Попались, цверчатки! Улыбнулся он полный странно заостренных клыков пастью и метнул кинжал. Тоскливый стон его оружия прокатился по менталу, но сопротивляться пацан уже не мог. Единственное, что я успел сделать, это развернуться и закрыть Ирину собой. Ржавый это щит из человеческой плоти, особенно для оружия скверны. Понимаю. Но хоть так. Хоть так. Только вот вместо ожидаемой боли по менталу прилетело эхо очередного мальчишеского вскрика-всхлипа и звон металла. «Не помешаем!» Смутно знакомый мужской голос прозвучал неожиданно откуда-то сбоку. Мозг соображал туго, но развернувшаяся в ментальном пространстве картинка заставила облегченно выдохнуть. «Нет, Кетцаль, вы очень вовремя», — ответил я, судорожно утыкаясь в макушку своего мастера и сжимая ее дрожащими руками. «Откуда тут взялся легендарный и его зефирка? Да какая крыжа разница? Они действительно вовремя». «Загоняй его, кекс!» Раздался радостный вопль полосатой девчонки. И где-то за моей спиной послышались звуки борьбы. Яростный мат дикаря по менталу волнами пошли искажения. Кажется, тварь попыталась сбежать, но его собственная глушилка на этот раз сослужила службу не ему. А ведь единственное его оружие, кинжал, сбитый томогавком, отрикошетил и улетел куда-то, по ощущениям, чуть ли не за забор, и там тяжело постановал. Итог был закономерен. Имманации и насильственные смерти не заставили себя ждать. Скверно так и хлынула, Но это уже не наша охота. А мы, кажется, выжили. Хвала прародителям. Мы выжили. Второй раз за сегодня. Ржа. Спустя несколько минут, а может, час, ведь пытаясь прийти в себя, я потерял счет времени, мне на плечо легла ладонь Кетцалькуатля. «Пошли. отнесешь свою к целителям», — спокойно сказал он. «Задание подтвердишь». Я кое-как поднялся с земли и постарался поднять Ирину, несмотря на подгибающиеся ноги. Стопы и вовсе одеревенели и ныли. Рука легендарного переместилась с плеча на спину, и в меня потек обильный ручей скверны. «Не надо», — попытался отмахнуться я. «Вы и так помогли». «Не будь наивняшкой», — раздался сбоку звонкий голосок Жанны. «Мы не помогли бы, если б нам не было это выгодно». «Выгодно?» Голова все еще кружилась и плохо соображала. «Ага», — продолжила девушка. Ты когда рассказал кексу про откушенную душу своей девахи, мы сразу спикнули, что это пугало за оставшимся вернется, А потом залезли в базу, глянули примерный уровень и размер награды. Пожалуй, плечами полосатые. В общем, мы решили, что за такие барыши можем немного и за вами пошастать. И не прогадали? Щучка наживку заглотила. Держи. Ваша доля. Легендарный протянул мне несколько десятков средних кубов. 20% за работу в качестве наживки. Сидва заметной улыбкой пояснил он. А я все не мог определиться, благодарить мне или негодовать. С одной стороны, нашим бедственным положением просто воспользовались, с другой — подстраховали и спасли. Ведь мы и без них пошли бы на эту самоубийственную миссию, так что спасибо. Удачной вам охоты. Слегка поклонился я, подхватывая своего мастера и готовясь активировать телепорт к целителям в призму. «И вам!» — ответила Жанна. Всё-таки сбежавшего подранка вам придется отлавливать самим, не маленькие. Да и на эту кухонную утварь заказов не было», — шутливо отрапортовала она, повергая меня в шок. «Сбежавший?» — удивился я. «Но разве...» Договорить я не успел. Легендарные с мастером мелькнули, телепортируясь. А я абсолютно искренне покрыл парочку всеми известными мне ругательствами. Вот же ржа! Ненавижу эту логику древних развалин. То ли помогли, то ли использовали. Ладно, сейчас главное Ирину к целителям отнести. И пусть только попробуют теперь что-то про неблагонадежность вякнуть. Карточка мастера-охотника уже почти у нас в кармане. И скверны, хоть залейся. Я пришла в себя от того, что меня кто-то целовал. Э, я же... Меня же... Это что было? И кто меня целует прямо после битвы? Хотя что значит кто-то? Целовать меня имел право только один. Коз. И целовал он меня так, что прямо крылья отрастали, и я едва не взлетала в воздух от переполнявшего блаженства и чувства, что весь мир наполнен радостью и ликованием. Правда, я не могла сразу вспомнить, чему именно радуюсь. Я открыла глаза и улыбнулась, обнаружив себя у Мика на коленях, а вокруг уже знакомую приемную лекарского отделения оранжевого сектора. Странно только, что я не помнила, как мы тут оказались. Мы же пошли на охоту. В следующую секунду я испуганно вцепилась в Мика обеими руками и встревожно спросила: "Что? Тебя ранили? Меня? В свою очередь удивился Мик. Почему меня должно было ранить? Ну не меня же. Я прислушалась к собственному организму и не обнаружила в нем ничего криминальной и легкой слабости. Нигде не болела, даже не тянула. И... но ну, я же помню охоту. Вроде бы. Помню, что Мик слегка обожрался, оброс дополнительными выступами под лезвием и из просто железного стал булатным, если я хоть что-то понимаю в металлургии. То есть нифига не понимаю, но картинки в найти видела. А потом... Мы собирались уже пойти домой, когда... «Что это было?» — помертвевшими губами спросила я свое оружие, вспомнив резкую боль в спине и невозможный стылый холод, внезапно сомкнувшийся над моей головой, словно в воды омута, в которой я рухнула с камнем на шее. «Один старый знакомый пришел по твою душу, а то его оружие не закончило трапезу». С мрачным каким-то удовлетворением поведал Мик и добавил. «Жаль не я его прикончил». Чтобы долго не расписывать словами, он ментально подтолкнул в мою сторону картинку прошедшего боя, я тоже едва не заскрипела зубами. «Вот сволочь! Вот скотина! Туда ему и дорога!» Я тоже злорадно возрадовалась и одновременно выдохнула с огромным облегчением. Страшное лицо из-под воротни до сих пор снилось мне в кошмарах. Это днем я храбрилась. Грозно намекая сама себе, что вот когда идут у нас руки, да как поймаем мы этого гада, да как? Ага. Если бы я знала, что гадский сволочь еще и сам на меня охотится, я бы сдохла от страха уже давно. А теперь он мертв и плохо радоваться чужой смерти, да? А мне плевать, туда ему и дорога еще раз. Я-то магавку еще и шампанское выставлю, как встречу. Кинжал успел смыться. Заметил Миг, покрепче обнимая меня и переживая со мной весь мой отходняк от несбывшегося страха. «Господи, я сама не понимала. Оказывается, что все это время жила с диким напряжением внутри. А теперь оно исчезло. Как будто сняли с плеч, приросшие от долгого ношения груз, и я вдруг смогла выпрямиться и вздохнуть полной грудью». «Далеко не уйдет, Продолжил тему Миг, и я подумала сразу о нескольких вещах. «Во-первых, там, в подворотне...» Парень кинжал казался недостаточно взрослым, ну, лет восемнадцати, как минимум. А голос, ругавший педофила, был совсем пацанячий. Во-вторых, и в-третьих, слушай, так получается, что за нами втихую может проследить вообще кто угодно, и мы даже не заметим: Ну, карточку стажера достаточно легко отследить. С мастером уже будет намного сложнее. Если я правильно понял, то у вас тоже есть подобные аналоги. Паспорт и телефон. Да нет, при чем тут карточка? Как этот дикарь узнал, где и как нас ловить плоти? И тамагавк сказал, что они следили. То есть они точно были где-то поблизости, заранее. Ну так место жительства у нас постоянное, в одном мире и ничем не защищено. Достаточно следилку повесить. Мы с этой тренировочной лихорадкой и грузовой дредноут у нас за окном бы не приметили. Весело, — оценила я новость и завошкалась, пытаясь сползти с его колен. Хорошо, что эту падлу грохнули, простите, мой французский, но мне не нравится тенденция. А обнаружить и снять эту следилку можно? На самом деле я думала, что не все так просто. Мик почти не рассказывал о своем первом мастере и её гибели, но... Ментальный фон сам по себе — информационное поле, в котором есть все. И мне очень не нравились некие совпадения. Впрочем, да к черту! Мы победили, а страхолюдина сгинула навсегда, это главное. А моя спина? Я пошевелила лопатками, убедилась, что от ранения не осталось и следа, и уточнила. — Мы опять должны тучу денег? — А, нет. Микаэль хмыкнул и подтянулся. У нас большая часть долга уже была покрыта предыдущими миссиями. Оставалось немного. А за лечение лёгкой раны по сравнению с комплексом прививок и печатей берут сверковые слезы. Тут он искренне улыбнулся. Вообще, денег у нас теперь много. Скверны я и сам сохранил немало, так еще и Кецель часть награды за голову дикаря подкинул. За них платят намного больше, чем за твари скверны. «То есть мы теперь богаты?» — уточнила я, замирая от предвкушения. «И мы победили? Вопреки всему?» Радость легкими пузырьками всплыла с одна души. «Мик, у нас же аттестация только вечером, да? Пошли сходим куда-нибудь, а? В другой мир, пожалуйста! Ты же обещал, как деньги появятся. Давай, не знаю, давай покутим. Надо же отметить победу!»